Адам. Я гоню по пустынным улицам. То спугну кошку, расчищаю в поисках объездов, то слишком резко срежу угол, и могильная ночная тишь разлетается вдребезги от рёва моего мотоцикла. Впереди маячит объездная дорога, ведущая к М4. Я поддаю газу и в воплях двигателя вылетаю на автостраду. Перед самым носом у машины ползущий как черепаха мотоцикл слегка смещается подо мной, когда я газую сильнее. В лицо несётся ветер, и это безумно опьяняет. Приходится бороться с всепоглощающим желанием выпустить рули на полной скорости свалиться и, понятное дело, погибнуть. Жутковато, правда, что Ливи и Джоша недостаточно, чтобы я хотел жить дальше. Чувство вины лишь усиливает мучения последних 14 часов, и рёв раскалённого добела гнева словно бы добавляется к звуку мотора, когда я мчусь по трассе, и в голове у меня лишь стремление всё крушить. а потом, сквозь влагу, потоками струящуюся из моих глаз, я замечаю в зеркало заднего вида, как за мной гонит машина. Вспыхивает голубая мигалка, и наш с мотоциклом печальный рев делается ревом досады. Я довожу скорость до ста миль в час, отлично зная, что в случае чего смогу выжить и больше, потому что сейчас меня ничто не остановит. Но полицейский автомобиль быстро сокращает расстояние между нами, ловко встраивается на внешнюю полосу, Вот он поравнялся со мной, и боковым зрением я вижу, что палисмен на пассажирском сиденье бешено жестикулирует, глядя на меня. Я ещё прибавляю скорости, но полицейские обгоняют меня и выходят на мою полосу, преграждая путь мотоциклу. Мне хочется ещё поддать газу и всё-таки перегнать их, доведя мотоцикл до максимума его возможностей. Но что-то мне мешает. И полицейские, как и я, медленно снижают скорость, прижимая меня к обочине. Уж не знаю, зачем я позволяю им это. Может, не хочу, чтобы Ливи приходилось подбирать новые обломки. А может, в ушах у меня звучит голос Марни: "Не надо, Па, не надо". Честное слово, я так и чувствую, как её руки на мгновение теснее смыкаются у меня на груди, а её голова сзади прижимается к моей шее. Руки ноги у меня дрожат мелкой дрожью, когда я останавливаю мотоцикл позади полицейского автомобиля и глушу мотор. Из машины вылезают два полицейских: мужчина и женщина. Мужчина широкими шагами направляется ко мне. Тебе что, жить надоело? вопит он мощным движением сажая на голову фуражку. Тут подходит и его напарница, сидевшая за рулём. Сэр, отойдите от мотоцикла. Гавка это на мне. Сэр, вы меня слышите? Шаг в сторону от мотоцикла. Я пытаюсь разжать пальцы, цепившиеся в руль, оторвать ноги от мотоцикла, но меня к нему словно приварили. Сэр, если вы не подчинитесь нашим требованиям, нам придётся вас арестовать. Нам так и так придётся его арестовать, замечает первый. Он делает шаг в мою сторону, и я вижу, что с пояса у него свешиваются наручники. Тут я снова обретаю дар речи. Очевидно, от потрясения при виде покачивающегося металлического кольца. Я резко поднимаю стекло шлема. Погодите. Наверное, что-то они такое услышали в моём голосе или прочли у меня на лице. Оба замирают. Ну, спрашивает первый. В чём дело? Это из-за Марни. Из-за Марни? Да. Кто эта Марни? Моя дочь. Я мучительно сглатываю. Марни, моя дочь. Они недоуменно переглядываются. Где же ваша дочь, сэр?